Глава 29 Выбравшись из джипа, Гульфи открыл задние двери. С сиденья спрыгнула соли за ней тихонько выползла Сига. гольфи предусмотрительно усадил ее сзади, чтобы в случае аварии надувная подушка не ударила ей в живот. «Слава богу, он хотя бы о ее безопасности не забыл», — подумала Тора. «Она и сама опасалась за здоровье Сиги» но еще больше боялась, что внук головкой будет походить на своего отца. Головы новорожденных Гульфи и Соли сильно напоминали тыкву. Тора недолго билась над вопросом, как поступить с детьми. Чуть больше времени занял поиск предлога, под которым следовало отослать их обратно. Однако, вспомнив, что уже десять вечер, она пришла к компромиссу. «Ладно, пусть остаются на ночь» и направилась навстречу детям. Вы почему не уехали с отцом? на ходу крикнула она сыну, не дожидаясь, когда тот подойдет к ней. Он собирался забрать вас из Селфоса». Просто не уехали и все, ответил Гульфи, старательно запирая дверцы машины. Мы не хотели возвращаться ни к нему, ни к родителям Сиги. Немного отдохнули, а потом решили добираться до тебя. А отца я убедил в бесполезности его поездки. я с ним общался. «Если тебя именно это беспокоит». Не сам Ханнес, ни его настроение Тору совершенно не волновали, потому что она знала, бывший муж поедет куда угодно, хоть на край света, только бы избежать скандала. Сейчас ее больше заботило другое. Перспектива крутится, как белка в колесе между Йонасом, Мэттью и детьми, с которыми прибыла и ее будущая беременная невестка. «Как чувствуешь себя?» «Не устала?» — поинтересовалась она у Сиги тоненькой и хрупкой, словно прутик. Соли с улыбкой до ушей прилипла к ней, обхватив за ноги. «Спина немного побаливает», — отозвалась Сига. И Тора замерла от ужаса. «Думаешь, скоро схватки должны начаться? Тогда тебе тем более нельзя здесь оставаться». «Нет, мам», — ответил за неё Гульфи, не имевший представления о преждевременных родах. Еще же не прошло девяти месяцев. — Заходите, — сказала Тора, приглашая незваных гостей в вестибюль. — О твоих эскападах, Гульфи, мы обязательно поговорим, но позже. Даже думать о них не хочется. — Ты не представляешь, как меня разочаровал! — шепотом пообещала она на ухо сыну и прибавила громче для остальных. — Я сейчас прошу, остались тут свободные номера или нет. Хватит по обочинам таскаться. Вот родится ребенок, тогда и путешествуйте сколько угодно. Тора представила себе гульфи с младенцем на руках за рулем джипа и похолодела от страха. Чтобы отогнать гнетущую мысль, она быстро уточнила. «Когда ребенок пойдет в школу!» Улыбающийся Мэттью стоял в дверях отеля. Тора сделала большие глаза и замотала головой. «Дети...» «Помните, я вам рассказывала о Мэтью?» — обернулась она к следовавшей за ней цепочки «Вот, познакомьтесь. Он помогает мне в работе. Ведите себя прилично и не мешайте. У меня и без вас дел по горло. Ничего не ломайте и далеко не уходите». Тора едва сдержала, чтобы не сказать сиги и не вздумай здесь рожать. Она понимала, что и первые-то две заповеди выполнить им будет чрезвычайно сложно. «Не переживай», — успокоил ее Мэтью, когда они снова оказались в офисе Йонаса и усели за компьютер. «Все идет как нельзя лучше. Твои детишки мне понравились. Они нас развлекут, хотя не такого отпуска я ожидал». Заговорщицки подмигнул он ей. «Кстати, здесь, наверное, можно нанять сиделку. Хотя бы на то время, пока мы сходим в ресторан, и вдоволь насладимся органически выращенными сорняками. Тора пристально смотрела на экран. «Представляешь, в интернете нет сборника сказок Йона Арнасона!» — недовольно пробурчала она. «Я могу принять твой ответ когда?» «О чем ты?» — рассеянно спросила Тора, не переставая листать страницы. «Где только не искала. Нет сказок, и все тут». Придется идти в библиотеку. «Сейчас уже поздно», — взглянул на часы Мэтью. «Послушай, неужели этот стишок так важен?» Тора посмотрела на него и ответила. «Нисколько. Мне просто нечего делать. Вот я и убиваю время, ищу любую соломинку, за которую можно будет завтра уцепиться. Только нет их соломинок». «Если убийца Бергер или его жена, совсем недавно ты сама склонялась к этой мысли, то какое отношение имеет к ним камень?» – проговорил Мэтью. «Может быть, разумнее сконцентрироваться на чем-нибудь другом?» Он подошел к окну и увидел подъезжающий к отелю автомобиль. Тот проехал по гравийной дорожке и припарковался прямо под окном. Водитель выключил фары и двигатель. «Постой, где там список?» Тора изумленно взглянула на него. «Ты запомнил все номера? Там же тысячи машин!» Потянулась она к перечню. «Машин с личным номером немного», — ответил Мэттью, торопливо проглядывая список. «Вот он. Через час после гибели Эрикюра эта машина проехала по туннелю из Рейкявика. Он вручил Торе бумаги. «Убедись сама». Номер с надписью «Веритас». Я запомнил его, потому что сразу начал гадать, кем работает владелец автомашины с таким девизом. Ничего не придумал, поскольку в моем сознании с истинно связана только одна профессия — учитель математики. Тора взялась список. «Ты оказался неправ. Машина принадлежит политику, балдвину Балвинсону, внуку Магнуса, с которым мы уже беседовали». «Зачем ему понадобилось вторично приезжать сюда?» «Навестить дедушку», — предположил Мэтью, «с барабанным боем оповестить о сокрушительной победе на выборах». «Пойдем узнаем у него самого», — предложила Тора. «Судя по номерному слогану, соврать он не должен». Балдвин стоял в вестибюле, барабаня пальцами по стойке администратора, в ожидании, когда Вигдис, сидевший за компьютером и что-то увлеченно печатавшее, наконец обратит на него внимание. «Боже, да она работает круглосуточно! Значит, Йонас платит ей неплохо!» — подумала Тора. «Вы, по-моему, и перерывов не делаете!» — сказала она, останавливаясь рядом с Балдвином. «Как не посмотрю, постоянно здесь!» Сразу набрасываться на политика с расспросами Тора не стала. Решила вначале перекинуться парой фраз с Вигдис. Балдвин ожидал, когда-то закончит, и Тора могла не опасаться, что он вдруг уйдет. Вигдис через плечо кинула на нее беглый взгляд. «Приходится. Йонас обещал меня подменить, но сами знаете. Он хотел нанять еще одного администратора, только подходящий человек не попадался». Она повернулась к Балдвину. «Можете занять четырнадцатый номер. Он как раз рядом с комнатой вашего дедушки». Она подала Балдвину ключ. «Так вы внук Магнуса?» сделанным изумлением посмотрела на него Тора. «Один из городских советников». Балдвин искренне удивился. Выглядел он усталым и поразительно походил на деда. Тора вспомнила фотографию молодого Магнуса из газеты и подумала, как должно быть неуютно чувствует себя человек, видя, насколько годы изменят его лицо. «Да», — ответил Балдвин, — «мы знакомы?» «Нет, но я много слышала о Магнусе. Я подруга Бирны», — Тора протянула ему руку. Он пожал ее, и Тора, не отпуская его ладонь, спросила, «Вы ведь тоже знали ее, не так ли?» Балдвин на минуту застыл, словно увидел перед собой удава, но тут же взял себя в руки. — Как вы сказали, Бирна? — К сожалению, у меня нет знакомых с таким именем. — На самом деле, — сказала Тора, но продолжать тему не стала. Все еще удерживая ладонь Балдвина, она почувствовала, как та покрывается потом. — Странно, ведь вы же были здесь в воскресенье. Балдвин напрягся то ли от неожиданного вопроса, то ли от слишком длительного рукопожатия. — Я? — в Воскресенье? — Нет, вы ошибаетесь. — Разве? — Тора изобразила еще больше удивления. — Мне кажется, я ехала по туннелю за вашей машиной. Хотя, возможно, это не так. Она, наконец, отпустила Балдвина, и тот отпрянул от нее, как от прокаженной. «Должно быть, вы перепутали». Он поблагодарил Вигдис и, повернувшись к Тори, сверкнул жемчужной улыбкой. Рад был познакомиться. «Прожженный политик Явно врет!» Подумала она и, улыбнувшись, в ответ прощебетала. «Я тоже». А когда Балдвин ушел, спросила Вигдис. «Помните его? Он же был здесь вечером в воскресенье». «Нет, не был». Я видела его здесь дважды, днем, когда он привез сюда деда, и вечером незадолго до сеанса. Тора вцепилась в край стола. Он был здесь в тот вечер? Но я ведь только что сказала!» Вигдис удивленно посмотрела на Тору. «Они с дедом поужинали и отправились на сеанс, но, по-моему, им там не понравилось, и они ушли задолго до перерыва». Тора выразительно взглянула на Мэтью, и тот пони в ее знак собрался было перехватить инициативу и вступить в разговор с Вигдис. Как вдруг Тора заметила в ее руке небольшой ключ, очень похожий на тот, что они нашли в ящике стола в Крэппе. «Какие-нибудь проблемы?» — спросила Вигдис, заметив странный взгляд Торы. «Дети хорошо устроились?» «Отлично», — заверила Таня, отрывая глаз от ключа. «Можно мне взглянуть?» Она достала из кармана ключ, взятый на ферме. «Я нашла очень похожий, но не знаю, что им открывают. Личный ящик для вещей», — объяснила Вигдис, неохотно протягивая Тори ключ. «Если вы нашли такой же, значит, его посеял кто-то из наших сотрудников. Люди часто теряют вещи, особенно маленькие». «Этот ключ принадлежит не сотруднику». — возразила Тора. — Вы не знаете, у Бирны тоже был свой ящик для личных вещей? Вигдис задумалась. — Насколько мне известно, нет. Но, с другой стороны, ящики установили совсем недавно. Она сама выбирала модель, сама же и заказывала. Возможно, оставил один для себя. Вигдис обошла стул и направилась в коридор. — Пойдемте Пойдемте проверим. Бросила она на ходу Тори и Мэтью. «Ящиков немного. Посмотрим, подойдет ли ваш ключ к какому-нибудь из них». Они последовали за Вигдис в комнату для сотрудников, где вдоль одной из стен расположились высокие узкие ящики. «Можно начинать?» — спросила Тора, подходя к крайнему из них. «Конечно», — кивнула Вигдис. «Только седьмой не открывайте, это мой». Торе не потребовалось много времени на поиски. Ключ подошел к третьему. Дверца его тихонько скрипнула и распахнулась. Тора посмотрела на Мэтью и заглянула внутрь. От волнения у нее перехватило дыхание, однако ненадолго. — Пусто, черт подери! — разочарованно проговорила она. «Разреши — Разреши? — попросил Мэтью. Тора отошла в сторону, уступая ему место. Мэтью сунул голову в ящик и замер. «Что ты там увидел интересного?» Тора нетерпеливо похлопала его по спине. «У тебя, случайно, нет с собой пинцета?» Вопросом на вопрос ответил Мэтью. «Зачем он тебе понадобился?» «Затем, что нам не следует оставлять отпечатков пальцев», ответил Мэтью, появляясь из ящика. «У вас нет поблизости аптечки?» спросила Тора у Вигдис, и, не дожидаясь ответа, еще раз внимательно осмотрела внутренность ящика. На сей раз она заметила небольшой бумажный прямоугольник, приклеенный скотчем. Кончики его немного отходили от металлической стенки. «Что бы это могло быть?» – подумала Тора. Вигдис протянула ей пинцет, и она принялась отдирать скотч. Вигдис и Мэттью напряженно следили за ее движениями. «Бинго!» — воскликнула Тора, демонстрируя им бумажный прямоугольник в пинцете, оказавшейся фотографией. Тора повернула ее изображением вверх, и все ахнули от удивления. «Господи, помилуй!» — воскликнула Вигдис. «Да это же Балдвин Балдвинсон! А я и не знала, что он неонацист!» «Это не Балдвин!» Поправила Тора и положила снимок на столик, за которым сотрудники пили кофе во время кратких перерывов. А его дед Магнус. «Да, точно. Они же похожи, как две капли воды. На месте Магнуса, ну, или Балдвина, неважно, я бы эту фотографию давно сожгла. Будь у них такая возможность, они бы именно это и сделали» отозвалась Тора и повернулась к Вигдис. «Пожалуйста, не рассказывайте никому о нашей находке». «Господи, о чем вы говорите? Разумеется!» заверила та, припоминая телефон Гуллы и график работы Каты, косметолога. Она нисколько не сомневалась, что слово «никому» не распространяется на ее лучших подруг, которым она смело может довериться. Вигдис быстренько собрала сумочку и поспешила к своему рабочему месту. Проходя мимо Мэтью, она положила руку ему на плечо и дружески сообщила, что исландцы — люди образованные, не склонные к предрассудкам и не следует верить всей той билиберде, которую о них рассказывают. Ошеломленный неуместной фамильярностью, Мэтью промолчал, проводив Вигдис долгим взглядом. О чем она говорила? Спросил он у Торы, когда администратор скрылась из вида. Тура сразу догадалась. Данная им сексопатологом Стефании клятва относительно конфиденциальности бесед не стоило и ломаного гроша. Но разочаровывать Мэттью не стала, а изобразив непонимание, отделалась рекомендацией. «Не принимай близко к сердцу. Они тут все малость с приветом». И с мягкой улыбкой прибавила. Мне пора укладывать соли. А когда сама лягу, я даже не знаю. Ты же видишь, как развиваются события. Тора вновь уселась за компьютер Йонаса. Все сходится. Пробормотала она, просматривая ссылки, выданные ей Гуглом на запрос «Балвин Балвинсон». Она открыла несколько ссылок, но безрезультатно. И все же Тора продолжала свои попытки, одновременно беседуя с Мэтью. «Как сходится?» — спросил тот. Бирна не хотела, чтобы фотографию нашли, потому и спрятала ее в таком месте. Единственный человек, которого она могла заинтересовать, — Магнус. Но для убийства он слишком стар. Да и зачем Магнусу убивать Бирну, даже зная, что фотография у нее в руках? «Он не единственный кандидат на роль убийцы», — ответила Тора. Обнародую Бирна фотографию, Балдвин потерял бы много больше. Судя по статье, которую я просматриваю, будущий весной собирается участвовать в парламентских выборах. Кстати, здесь тоже упоминается о его разительном сходстве с дедом, как внешним, так и внутренним. Представляю реакцию его потенциальных избирателей, увидевших фотографию Магнуса в нацистской униформе. Они бы приняли его за Балдвина. И конец избирательной кампании. Она оторвала взгляд от монитора. Гляди, какой пижон. Разъезжает в авто с личным номером Веритас. Создает о себе самое благоприятное впечатление. И вдруг нацизм. Все знают, что он, как искусственный спутник, постоянно вертится вокруг своего деда и если подмочить его репутацию, это неизбежно отразится на Балдвине. «Какую цель, по-твоему, преследовала Бирна? Почему не отдала фотографию? Предполагала шантажировать их. Ни Магнус, ни Балдвин не производят впечатления очень богатых людей. Веритас на стареньком джипе». Мэттью пожал плечами. Думаю, она наткнулась на снимок случайно, перебирая старье в подвале. Взяла его просто из любопытства, без всякой задней мысли. А потом неожиданно поняла, что вполне может извлечь из него пользу. «Нет, полагаю, ей нужны были совсем не деньги», — проговорила Тора. Открыла следующую ссылку и, пробежав глазами, сказала. «Довольно интересно». Оказывается, наш Балдвин занимается в совете поиском архитектора для возведения новой автостанции в Рикьявике. Помнишь рисунок на стене креппы, Здание из стекла и бетона с автобусами и пешеходами. Лесистых пейзажей в Исландии немного. Один из предполагаемых районов для строительства — холм Оскюхлит, Тора взмахнула рукой. Все ясно. Она намеревалась получить контракт. Вот чем объясняется ее звонок Балдвину. Мэттью с сомнением покачал головой. Бирна шантажировала Балдвина? Заставляла его склонить совет к принятию ее проекта? Ты на это намекаешь? Верится с трудом. Учти, в Исландии получить заказ такого масштаба тоже что крупно выиграть в лотерею. Огромная удача. Одно здание в густонаселенном месте, и архитектор становится известным на всю страну. К нему выстраивается очередь из клиентов. Такая уж у нас система. Да и не только у нас, а во всем мире. Не может один человек уговорить городской совет принять тот или иной проект, настаивал Мэтью. Не может, верно, согласилась Тора. Только ему и не придется никого особенно уговаривать. Он имеет доступ ко всей информации, знает всех участников конкурса, достоинства и недостатки проектов. Приемная комиссия, конечно, знакома с выдвигаемыми требованиями и побеждает проект, наиболее им соответствующий. К примеру, если архитектор узнает, что комитет хотел бы получить здание попросторнее и повыше, он такое и предложит. Что тут непонятного? Архитектор, посвященный в тонкости, имеет явное преимущество. На этом фоне речистому политику пара пустяков доказать своим коллегам целесообразность принятия именно этого проекта. Кстати, на одном из сайтов я вычитала, что еще в колледже Балдвин два года подряд занимал первые места на конкурсных дебатах. «Думаю, говорить он умеет, и весьма убедительно». «К чему ты, собственно, клонишь? По крайней мере, меня твой монолог не убеждает. Не вижу никакой связи ни с убийством Бирны, ни с гибелью Эрикюра». «Помнишь, мы видели в ежедневнике Бирны электронный адрес Балдвина?» «Помню». «Уж не хочешь ли ты написать ему письмо?» — удивился Мэтью. «Нет» ответила Тора. «У меня есть идея получше». Она потянулась к телефону. «Я попрошу полицию покопаться в компьютере Бирны, поискать копии писем, направленных на электронный адрес Балдвина. Сейчас компьютер в их полном распоряжении, и я уверена, они уже наткнулись на эти копии». Когда после долгого ожидания Тори наконец ответили, она, представившись, постаралась говорить как можно солиднее. «Не могли бы вы соединить меня с Торльфуром Кьяртансоном? Я звоню ему по поводу убийств в Снайфельснесе. Мне необходимо передать ему важное сообщение. А лучше, если возможно, побеседовать с ним». Дожидаясь переключения, она тихонько насвистывала подыгравшую мелодию. Звучало-то несколько минут, после чего послышался усталый голос Торольфура. «Да, слушаю. Что случилось?» Тора лежала в кровати, обняв дочь. Из комнаты, где находились Гульфи и Сига, она унесла ее, крепко спавшую, к себе, не столько желая оставить потенциальных молодоженов одних, а скорее из страха, что у юной мамаши начнутся схватки и Соли перепугается. Мэтью безропотно переехал в свой номер. Тора мысленно поблагодарила его за понимание, поскольку ей и без него было над чем поломать голову. Ее заботил главным образом будущий день. Она боялась, что Торольфур не заглотит наживку, и тогда в защите Йонаса придется полагаться только на свое красноречие. Столь жалкая перспектива пугала. Множество мыслей теснились в ее голове. Если Бирну убил Магнус либо Балдвин, то кому выгодно избавиться от Эрикюра? Он безвреден для обоих политиков? Мог ли чтец Ауры быть сообщником Бирны? С какой целью ему привязали лису и как понять надпись «Рер», если, конечно, она что-то может означать? Однако больше всего ее мучила мысль о неизвестной Кристин. Пока Тора определенно знала одно — это дочка Гудни, и на первый взгляд никакого отношения к событиям не имеет. Появились и другие мысли, совсем отвлеченные. Но Тора к тому времени слишком устала, чтобы сосредоточиться, и вскоре они превратились в единую массу из угля и стен, лошадей и продажи собственности со скрытыми дефектами, зависших дел и сломанной ноги. Проснулась она внезапно от странного звука, напоминавшего детский плач. Еще в полусне, охваченная гнетущими ночными размышлениями, она вытянула руки из-под посапывающей дочери и приподнялась. Звук повторился. Тора встала с кровати и подошла к окну. Но в полутьме ничего не разглядела. Издалека снова послышался плач. Затем прекратился так же неожиданно, как и начался. Тора закрыла окно и плотно задернула шторы. Вдруг перед ее глазами возник жуткий образ, которым она дразнила метью. Младенец в окровавленной распашонке скачет, отталкиваясь от земли одной рукой. Как ни странно, картина показалась ей не столь уже абсурдной. Она торопливо забралась под одеяло и поклялась ни единой душе не рассказывать о страшном видении. Сквозь закрытое окно уже не долетали ни горький детский плач, ни жалобные стоны.